Глава 17. Стальная академия. Стальная академия имеет длинную и великую историю. Каждый год из ее стен выпускаются сотни одаренных молодых мастеров боевых искусств. Каждого из них потом ждет важная должность в армии или правительстве, потому что они были элитой. В армии их ждало звание лейтенантов, в правительстве должность чиновника первого ранга. Их будущее было безгранично. Только вот окончить Академию могли далеко не все. Из тысячи поступавших каждый год до конца доходили не более сотни. Такой жесткий отсев был гарантией качества выпускников. Располагалась Академия на высокой крутой скале, прямо в центре города. Даже на фоне множества башен она сильно выделялась и была совсем немного ниже, чем Королевский дворец. Если смотреть со стороны моря, то сначала можно увидеть основное здание Академии, а уже за ним возвышался величественный замок-дворец. Основной корпус Академии больше походил на огромный военный флот, чем на учебное заведение. В его просторных подвалах также находилось городское убежище, рассчитанное на десятки тысяч человек. При необходимости они могли скрываться там несколько лет. Также здесь была одна из крупнейших арен, где проходили крупные мероприятия и турниры боевых искусств. Нередко на них выступали ученики Стальной Академии. Демонстрируя свои навыки широкой публике, это также поднимало престиж этого места. Конкуренция в Стальной Академии всегда была на первом месте, а каждая возможность возвыситься над другими была как счастливый шанс. Так что нравы там царили далеко не добрые. Но, возможно, именно высокие стандарты и суровые нравы делали это место таким притягательным и желанным для тысяч детей и их родителей. Особенно их родителей. Давление, что они оказывали на своих детей для поступления туда, было просто чудовищным. Средства, которые они вкладывали в них ради этой заветной цели, были просто огромными. Так что все, кто каким-то чудом умудрились туда поступить, держались за это место зубами и когтями и разжимали их только после смерти. Те же, кто умудрился поступить на геройский факультет, считались элитой среди элит. Поэтому, чтобы туда попасть по блату, нужно было задействовать действительно значительные фигуры. Так что такое событие, как поступление нового ученика, не осталось незамеченным. По информации, что удалось раздобыть, переведенным учеником должен был стать иностранец, молодой гений из города Судж, очень способный, из богатой и влиятельной семьи. В академии он хотел получить дополнительные знания и возможности для своего развития. И так как этот город предоставлял военную помощь стальной гавани, Руководство решило сделать исключение и позволить ему пройти специальную подготовку. Потому его зачислили на курс героев. Теперь очень многие ученики хотели как следует его поприветствовать в Стальной Академии. Павел Злобин вошел в аудиторию в приподнятом настроении. Сегодня должен был появиться новичок, и он собирался по полной насладиться этим событием и состроить парочку козней против него. Его характер очень точно описывала его фамилия. Вся его семья отличалась злобным нравом и мстительным характером. Многие старались с ними не связываться, чтобы не приобретать лишних проблем. Павлову совсем недавно исполнилось 15 лет, он уже три года проучился в Стальной Академии, но на геройский факультет поступил только в этом году. Хотя его семья и была довольно влиятельна, сюда брали только на основании личных способностей. Поступление на этот героический курс было достижением, которым он мог в полной мере гордиться. Даже его строгий и требовательный отец в кои-то веки был доволен им. Злобен был худощавого телосложения и имел острые выделяющиеся черты лица. Его глаза были светло-голубыми и невыразительными, напоминая глаза рыбы. Хоть он и имел отталкивающую внешность, большого успеха у противоположного пола тоже не имел. Павел был высокого для своего возраста роста, а в купе с его стройностью он выглядел особенно длинным. Хоть он пришел очень рано и рассчитывал явиться в аудиторию первым, там уже сидел один из учеников. Дмитрий Яныш был из простой семьи и добился своего нынешнего положения только своими силами и талантом. В 12 лет он поступил в Стальную Академию, набрав максимальный балл на вступительных испытаниях. 14 лет был переведен на геройский курс. Его талант и скорость развития были чудовищно нереальными. Его сердце боевых искусств было невероятно чистым. и Его практически ничто не волновало, кроме этого пути. С таким человеком очень трудно было иметь дело, особенно конкурировать. Так что сокурсники тяжело вздыхали при его появлении. Но сделать ничего не могли. Те же, кто через чур упорствовал, получали вызов на учебный бой, после чего прочувствовали на себе неудовольствие этого молчаливого и угрюмого парня. Повторять столь печальный опыт потом никто не стремился, так что и пакостить охота у них быстро проходила. Я наш был деревянским парнем с богатырским телосложением, постоянные изматывающие силовые тренировки сделали его тело настоящим оружием. Его перевитые мускулами руки и ноги были сравнимы с талиями стройных девушек. Его плечи и спина напоминали крутые неприступные горы. Он был очень высок и статен, но имел простое и доброе лицо. Девушки находили его очень мужественным и привлекательным. Его молчаливость и отстраненность создавали ауру таинственности. Дмитрий носил короткую прическу, его светлые волосы были очень коротко подстрижены а остального цвета глаза были пронзительны и ясны. Он имел привычку смотреть собеседнику прямо в глаза, однако его взгляд было трудно вынести. Все вместе создавало образ сильной и волевой личности с безграничным будущим. На курсе героев он считался одним из лучших учеников первого курса. Даже гении из других курсов рассматривали его как своего возможного соперника в будущем. Злобин посмотрел на Яноша и тяжело вздохнул, после чего сразу же отвернулся. Он уже дважды получал вызов от этого парня, каждый раз испытывал много боли и унижения. Теперь, когда он видел это равнодушное лицо, его настроение портилось. Быстро пройдя к своему месту, он сел за свою парту и, вытащив из сумки тетрадь, положил ее перед собой. Сегодня должна была быть лекция на тему боевых навыков их влияние на развитие силы и применение их в реальном бою. Постепенно класс стал заполняться учениками. Они спокойно занимали свои места и раскладывали пишущие принадлежности. Хотя это и были теоретические занятия, никто не хотел проявлять халатность в их изучении. Знания, что давались здесь, были настоящим сокровищем для практиков боевых искусств. Наследие Стальной Академии считалось одним из лучших во всем регионе Северного моря. В класс вошла троица закадычных подруг-соперниц. Их звонкие голоса сразу наполнили класс жизнью и красотой. Три эти девушки по праву считались главными красавицами Стальной Академии. Только еще несколько девушек из старших курсов могли поспорить с ними за титул первых красавиц Академии. Звали их Вера, Надежда и Любовь. Одна была брюнетка, вторая блондинка, а третья — рыжий. Все они имели соблазнительные фигуры, живой добрый нрав и природное очарование. Их лица были эталоном красоты и изящества. К тому же они имели несравненный талант в культивировании и боевых искусствах. Их отцы были тремя прославленными генералами и считались сильнейшими воинами региона Северного моря. Говорят, что они дружили с самого детства и все свое время проводили вместе. Также они были вечными соперницами и всегда соревновались во всем. Касалось ли это нарядов или уровня развития или успехов в учебе, при их появлении многие стали приветствовать их, даря им искренние улыбки. Их очарование, казалось, действовало даже на самые твердокаменные сердца и было способно растопить даже лед. Единственным исключением в классе был Дмитрий Яныш. Казалось, что его было невозможно смутить даже самым очаровательным в мире лицом. Когда все собрались в классе, вошла учитель по боевым навыкам Яна Кузьмина, неизбыточная мечта всех подростков Академии и предмет зависти всех девушек Академии. Сказать, что она была красивой, это ничего не сказать. Прекрасная сказочная принцесса, настоящая фея или даже небесный ангел во плоти. Все эти эпитеты были бы верны, но все равно не могли отразить ее красоту. Идеальное тело, пропорция, от которой захватывало дух даже у стариков на краю могилы. Все мужское население Стальной Академии грезило об этой внеземной красавице по ночам, но только... Очень немногие находили в себе храбрость подойти и просто заговорить с ней. Некоторым из них было проще выйти в одиночку против целой армии злобных монстров, чем предстать перед ее зелеными глазами. Армия почитателей этой красавицы была сравнима с крупным военным подразделением, и по своей мощи была сравнима с настоящей армией. Я не совсем недавно исполнилась 25. Но так как она была гением своего поколения, то уже к этому времени была квалифицированным учителем боевых искусств. Ее талант в этом плане признавали даже именитые преподаватели. И несмотря на молодой возраст, она считалась одним из лучших преподавателей Академии. В свои 25 лет она достигла уровня наставника и все еще продолжала расти и развиваться. Хоть ее лучшее время уже прошло, она еще рассчитывала, прорваться до уровня мудреца в ближайшее время. И если все пройдет нормально, через несколько десятков лет она все еще могла, надеяться прорваться на уровень философа. С такими шокирующими достижениями ей действительно было трудно найти подходящую пару. Также ее увлечение боевыми искусствами сделало ее совершенно равнодушной к противоположному полу, так как она рассматривала их только как своих соперников, и препятствия, которые ей нужно преодолеть на своем пути. Так что она до сих пор была одинока. Множество человек предлагали ей свою руку и сердце, но пока что ни у кого из них не было достаточной квалификации, чтобы получить положительный ответ. О таких роковых женщинах еще говорили, что из-за их красоты падали целые города и империи. Хоть учитель и одевалась в строгие длинные платья, они не могли скрыть всю ее притягательность и сексуальность. Каждый день ей приходилось сталкиваться с огромным количеством жадных взглядов, буквально раздевающих ее. Когда учитель вошла в класс, все взгляды непроизвольно сошлись на ней. Только через несколько минут классу удалось заметить молодого парня, пришедшего вместе с ней. Молодой человек, пришедший вместе с учителем, был одет в черную форму академии и довольно неплохо сложен. Его кожа была немного смуглой, однако лицо было приятным и располагающим к себе. Он был собран и спокоен, и казался очень уверенным в себе. На его левой руке был надет широкий стальной браслет желтого цвета с выгравированными на нем украшениями. Все тут же смолкли, внимательно рассматривая его. «Здравствуйте, ребята! Позвольте представить вам нового переведенного ученика, Его зовут Келсон, и он приехал к нам издалека. В его родном городе Судж установлены немного другие порядки, так что будьте терпеливы с ним. «Думаю, вам будет полезно познакомиться с носителем чужой культуры. В будущем вам не раз придется столкнуться с иностранцами, так что постарайтесь найти общий язык», — представила новичка учитель. Келсон, 10 лет. Первая ступень уровня воина. «Очень приятно познакомиться. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне», — представился новичок и низко поклонился классу. Десять лет и уже на уровне воина. Это достижение нельзя было назвать маленьким. Условием попадания на геройский факультет было достижение уровня воина до шестнадцати лет. Были даже те, кто достигал этого уровня в двенадцать. Такие считались истинными гениями боевых искусств. Достигнуть такого уровня в 10 лет было слишком шокирующим. Такой талант вызывал беспокойство даже у лучших представителей курса героев. «Садись рядом с Дмитрием, там как раз есть свободное место», сказала учительница, показывая рукой, куда идти. Под напряженными взглядами всего класса новичок спокойно подошел к своему месту и сел. Казалось, что на него совершенно не действовало давление остальных. Он был также расслаблен и спокоен, как и когда только вошел сюда. Расположившись за столом, он достал из своего пространственного браслета тетрадь и пишущие принадлежности. Надо заметить, что такие дорогие артефакты мог себе позволить далеко не каждый ученик Академии. Так что наличие такого предмета сразу относило его к знатным и богатым семьям. «Учитель, можно вопрос?» подняла руку и спросила блондинка Надежда, одна из трех красавиц в классе. «Конечно, что ты хочешь узнать?» оживившись, спросила Яна. Ей очень нравилось преподавать, так что она всегда поощряла тех, кто задавал вопросы. «Какие различия в социальном плане есть в городе Судж? Я слышала, у них практикуют многоженство?» Лукаво улыбнувшись, спросила она. «Да, это так». Их культура позволяет иметь несколько жен, если личность мужчины будет признана выдающейся. Также они очень часто практикуют договорные браки между семьями. Есть еще институт наложниц и связи ради улучшения генофонда. Это очень прогрессивная в плане личностных связей область, подробно рассказала учитель. Каждый раз, когда это касалось просвещения молодежи, неважно на какую тему, она всегда становилась очень серьезной. «Тогда, может быть, у Кэлла уже есть невеста?» Тут же спросила брюнетка Вера, прикрыв после своего вопроса полные губки руками. «Откуда у такого сопляка может взяться невеста?» Тут же пренебрежительно сказал Павел, с превосходством, смотря на молодого смазливого парня. «Ну, вообще-то у меня уже есть три официальных невесты, и еще одна девушка изъявила желание стать моей наложницей». Но, честно говоря, сейчас меня интересует только мой путь в боевых искусств. Остальное не имеет особого значения», — смело сказал новичок в ответ на провокацию в свой адрес. На его слова сидящий рядом Дмитрий одобрительно кивнул. Он полностью разделял его мнение на этот счет. «Раз уж ты достаточно взрослый, чтобы иметь трех невест, может, тогда у тебя хватит смелости принять мой вызов?» Тут же, воспользовавшись моментом, Бросил Злобин. Он хотел сразу осадить новичка и показать ему его место. «Старший хочет проверить мою силу. Надеюсь, он обладает квалификацией для этого?» Смотря на Злобина, как на пустое место, спросил новичок, ни капельки при этом не выглядя испуганным. «Очень скоро я покажу, тебе обладаю ли я квалификацией. Просто дождись!» Исказив свое лицо в страшной гримасе, сказал Павел. Его просто взбесило это пренебрежительное отношение от младшего. Хоть он и был на пять лет старше, и этот бой уже нельзя было рассматривать как равный, он все равно рассчитывал как следует проучить этого заносчивого новичка. — Злобен. Я же просила быть помягче к новенькому, — недовольно сказала учительница. Хоть она и вмешалась, если было получено согласие на тренировочный бой, его уже нельзя было отменить таковым были правила Академии. — Учитель, не волнуйтесь. Не думаю, что мне будет что-то угрожать, — уверенно сказал Келл, тепло улыбнувшись учителю. Ему понравилась та забота, с которой она отнеслась к нему. Ему определенно нравились такого рода люди. — Конечно, учебные бои не идут до смерти или серьезных ранений, но все же испытать там боль весьма вероятно, ссадины и ушибов не избежать предупредила она. — Каждый вызов должен быть принят. Каждое сражение должно быть доведено до конца. — Это мой путь боевых искусств. К тому же это военная академия, и здесь нельзя избежать учебных поединков, — смиренно сказал новичок. Его слова заставили остальных задуматься. Новичок был острым на язык. Осталось только выяснить, насколько он хорош в предстоящем бою. — Ну, раз уж ты так считаешь, тогда хорошо. «После лекции мы проведем поединок. Я лично буду судить этот матч», — решительно сказала Яна. Она решила сама проконтролировать это дело и убедиться, что никто сильно не пострадает. Лекция прошла в напряженном молчании. Все с нетерпением ждали предстоящего поединка. Хоть Злобин и не пользовался большой популярностью, он все еще входил в топ-5 сильнейших бойцов первого героического курса. Сражаться с ним в первый же день появления в академии было настоящим несчастьем для новичка. Обычно задирать младших было не принято, но и попадать сразу на геройский курс без экзаменов тоже было впервые. Многие восприняли этот поединок как вступительное испытание. Лекция касалась видов боевых искусств, их специализации и техник развития — После достижения уровня воина было особенно важно использовать для дальнейшего роста именно боевые навыки и техники развития, так как другие методы после достижения этого уровня просто переставали работать. Наличие таких навыков и техник становилось жизненно важно и необходимо. Однако такими вещами обладали далеко не все. Даже относительно распространенные боевые навыки использовались только в больших организациях таких как армия или стража. Крупные секты или военные академии также владели своими собственными навыками и техниками, намного превосходящими, общеизвестные. Также были очень редкие техники, передающиеся только внутри семьи, как наследие предков. Получить такие, не будучи членом семьи, считалось невозможным. Так что наличие или отсутствие техник развития определяла последующий рост мастера боевых искусств, однако не каждая мощная и сложная техника развития подходила каждому. Нужно было еще обладать определенными способностями и расположенностью, чтобы их практиковать, поэтому количество людей, которые могли использовать их, было весьма малым. Боевые навыки делились на нападающие, защитные и навыки движения. Эти три разновидности были основными, хотя существовали и более сложные или странные навыки, которые было трудно отнести к определенной категории. Основная часть относилась к этим группам. Атакующие боевые навыки в основном описывали определенное движение, в котором было определенное очарование. Даже, казалось бы, простое движение могло содержать в себе определенное понимание, делающее его особенным. Существовало бесчисленное количество навыков нападения, содержащих в себе разные стихии или загадочные концепции. Они различались по уровням силы и стихии, но все они были едины в своей сути. Это были навыки атаки с целью сокрушения или уничтожения своего врага. Защитные боевые навыки в основном создавали всевозможные защитные поля, доспехи или служили для укрепления и защиты собственного тела, Здесь было огромное количество разных вариантов, вплоть до создания защиты из кожи человека и превращения ее в гибкую броню. Боевые техники движения были самыми загадочными и трудными в освоении и использовании. Они требовали от человека определенного уровня понимания и имели высокие требования к телу и выносливости. Их могли использовать только выдающиеся мастера боевых искусств. Также они были самыми редкими боевыми навыками. Техники же развития были совсем на другом уровне. Здесь главное было в развитии духовной энергии и переходе на энергию неба и земли. Каждый новый этап требовал новой техники развития. Так то, что подходило для роста духовной энергии, уже не могло помочь впитывать энергию неба и земли. Для энергии Солнца и Луны уже требовалась другая, более совершенная техника развития. Для поглощения силы звезд вообще требовалось разработать собственную технику развития, подходящую только тебе одному. Из-за этого условия очень многие так и не смогли перешагнуть в эту область развития за всю свою жизнь. Когда лекция закончилась, класс не стал расходиться, а полным составом пошел. На спортивную арену здесь было принято устраивать тренировочные бои между учениками. Это была небольшая площадка сразу за основным зданием между двумя корпусами местного общежития. Бои разрешалось проводить только в учебное время и только под присмотром наставников. Когда класс подходил к тренировочной арене, на ней как раз заканчивался тренировочный бой. Два класса из основного потока третьего года обучения соревновались за звание сильнейшего класса основного потока этого месяца. Такие соревнования были повсеместны и уже давно не вызывали особого интереса. То ли дело, когда соревновался Геройский факультет. Даже если это был только первый курс, на эти сражения стоило посмотреть. Все ученики Геройского факультета всегда были на виду, так как там просто не было посредственности или слабаков. Обычно, если ученики основного потока, достигнув третьего года обучения, не попадали на геройский факультет, то им было суждено закончить свое обучение в основном потоке. Появление новичка сразу на геройском факультете взбудоражило всю стальную академию. Очень многие основные ученики были просто в бешенстве от такой несправедливости. Так что не было ничего удивительного в том, что, узнав о предстоящем бое, они решили остаться в полном составе и стать его свидетелями. Три неразлучные красавицы заняли лучшие зрительские места. Девушкам просто не терпелось увидеть уровень навыков переведенного ученика. Даже невозмутимый Дмитрий Яныш на этот раз решил стать зрителем. Остальные ученики героического курса также удобно устроились на зрительских трибунах. Павел Злобин наслаждался всеобщим вниманием, и хоть сегодня он играл роль злодея, прямо как из приключенческих романов, он не чувствовал дискомфорта. Новичка следовало поставить на место, даже если ценой тому станет его репутация. Новичок, несмотря на происходящее, был удивительно спокоен и расслаблен, как будто это не он, скоро будет биться с гением в Стальной Академии на пять лет старше его и имеющим более высокий уровень развития. Совсем недавно Злобин перешел на восьмую ступень уровня воина и был всего в одном шаге до достижения уровня ветерана. При этом сражается с младшим на первой ступени уровня воина, который только недавно прорвался и еще даже не успел укрепить основы. Все считали, что это будет просто избиение младенца. Как бы ни был хорош, талант, разница в силе была практически в один уровень. Так что были даже те, кто болел за новичка и тайно сочувствовал ему. «Кэл, ты точно уверен, что хочешь этого? Если разрыв в силе больше двух ступеней или разница в возрасте больше года, по правилам Академии ты имеешь полное право отказаться или перенести поединок на более позднее время». «Будь уверен, никто не сможет заставить тебя драться в этом случае», попыталась еще раз отговорить его добрая учительница. «В любом случае, мне нужно продемонстрировать свои навыки, чтобы меня приняли здесь», — довольно по-взрослому ответил новичок, слегка улыбнувшись. От его улыбки некоторые зрители женского пола почувствовали беспокойство в сердце. Этот маленький мальчик был смелым и, по-своему, очаровательным. — Он прав. Рано или поздно ему придется с кем-то сразиться. — Так пусть этим кем-то стану я. Будьте уверены, учитель, я как следует о нем позабочусь. Мерзко улыбаясь, заверил ее Злобин. — Раз вы так решили, напомню правила тренировочного боя. Использовать оружие запрещено, если это не было обговорено заранее. Убивать или... Намеренно калечить противника запрещено, а слушавшегося ждет серьезное наказание вплоть до смертной казни. Бой ведется до момента, как один из противников не потеряет сознание или не признает свое поражение. Зачитало правила учитель, в основном просвещая новичка. Остальные эти правила уже успели выучить наизусть. Двое поднялись на арену и встали друг напротив друга на расстоянии 10 метров. — Надеюсь, ты выдержишь хотя бы пару моих ударов, иначе это будет слишком скучно, — высокомерно заявил Павел с презрением, смотря на своего противника. — Мои инстинкты немного дикие, так что заранее извиняюсь, если сделаю вам очень больно, — улыбаясь заявил новичок. После таких дерзких слов зрители одобрительно загудели. У новичка определенно была храбрость, чтобы такое заявить перед подавляющей сильным противником. Злобин перестал довольно ухмыляться и сразу ринулся в атаку. Его тело стало окружать духовная энергия, образующая защитное поле. Его мускулы налились нечеловеческой силой, его скорость стала очень быстрой. В своей первой атаке Павел решил не использовать боевой навык, а полностью положиться на собственную силу тела. С разбега он провел удар кулаком в живот. Каково же было его удивление, когда его рука проткнула лишь воздух, а правая нога резко споткнулась о по подсечку новичка. Тело его противника также было покрыто духовной энергией, образовавшей подобие брони, так что при столкновении Злобин почувствовал, как будто врезался ногой в стальную колонну. Его скорость была слишком большой, так что он не смог удержать равновесие и совершил несколько кувырков через голову прежде, чем смог остановиться. Зрители, удивленно, ахнули. То, что произошло на арене, было слишком удивительно. Вместо того, чтобы получить сокрушительный удар в живот, новичок в самом деле смог легко уклониться и даже поставить подножку неуклюжему нападавшему, заставив его кувыркнуться в пыли. Многие тут же решили, что у парня были некоторые способности и навыки в рукопашном бою. Несмотря на возраст, его действия, спокойствие и собранность выдавали в нем опытного воина. Такой боевой дух невозможно было получить от простых тренировок, только находясь на грани жизни и смерти, можно было получить такую силу. «Ну что же, похоже, я недооценил тебя, парень. Но не думай, что это все, на что я способен. Только не вини меня за то, что я буду жестоким. Вини в этом свою удачу» выкрикнул рассерженно злобен, поднимаясь на ноги и решительно приближаясь к Эллу. На этот раз он не стал атаковать с наскока, хоть он и не был первым талантом в курсе героев, дураком он тоже не являлся. Сократив расстояние до двух метров, он активировал стандартный атакующий навык Стальной Академии — Железный Кулак. Этот боевой навык был очень распространен среди военных и был обязательным для изучения для основных учеников Стальной Академии. Но что больше всего удивило всех, так это то, что новичок ответил точно таким же ударом. Два железных кулака встретились и образовали громоподобный звук. После столь жесткого удара обоих отбросило в стороны. Однако если Злобин сделал пять шагов назад, прежде чем остановиться, то Кэлсон сделал только три шага. Это уже показывало, разницу силы, и сравнение было не в пользу ученика факультета героев. Теперь даже Павел был поражен силой этого новичка. Он, как никто другой, в полной мере ощутил его жестокую силу. Его кулак пылал огнем боли, но он старался изо всех сил, чтобы не показать это внешне. Он терпел боль и вращал по своим внутренним каналам духовную энергию, восстанавливая свои силы, и готовясь сделать следующий шаг. Перейдя на геройский факультет, он получил доступ к еще одному атакующему навыку, но так как тот был несравненно более сложный, он едва смог его освоить и использовать. До сих пор он не имел полной уверенности в этом движении, однако сейчас у него просто не было выбора. Собрав свою духовную энергию в кулак, он активировал атакующий навык воздушного кулака, Спрессованный до состояния твердого камня воздух, пропитанный духовной энергией, полетел в сторону Кэлла Сона. Эта атака была опасна еще и тем, что воздушный кулак был практически невидимым, из-за чего от него было очень трудно увернуться. Кэлл сделал всего шаг в сторону и легко избежал всех воздушных кулаков, при этом в его шаге было определенное очарование, присущее только навыкам движения. «Это был навык движения. Просто удивительно, что в его возрасте он действительно может использовать столько боевых навыков», — крикнула в удивлении рыжеволосая любовь, имевшая среди всех троих красавиц самые большие знания в боевых навыках. «Как такое возможно? Он вообще человек?» — удивленно спросили себя зрители. Тут Кел принял стойку и неожиданно провел дальнюю атаку, используя дистанционный боевой навык. Невидимая энергетическая стрела со свистом рассекла воздух и ударила прямо в грудь растерявшегося Павла. От сильного удара его тело отбросило в воздух и, потащив по воздуху двадцать метров, бросило на землю. В этот момент мир перед глазами злобно помутнел, и страшная боль от треснувших рёбер пронзила его грудь. Весь воздух из его легких был выбит одним ударом, и теперь он не мог даже вдохнуть полной грудью, и стал судорожно задыхаться. Обеспокоенный таким поворотом событий, учитель тут же остановила бой. Она поспешила к упавшему ученику и, положив ему свою изящную руку на грудь, стала оказывать первую помощь, используя свою духовную энергию. Просканировав повреждение и не найдя ничего опасного для жизни, она облегченно вздохнула. Признаться честно, она ожидала совсем не такого результата, но была приятно удивлена силе вроде бы неприметного новичка. Это была стрела, пронзающая пространство, боевой навык третьего уровня. Только солдаты, достигшие офицерского звания, получали возможность изучать ее, пораженно сказала Любовь, в очередной раз без ошибки установив боевой навык, использовавшийся на арене. Надо сказать, что ее квалификация в этом аспекте имела всеобщее признание, так что никто не поставил ее выводы под сомнение. К тому же результат сражения говорил сам за себя. «Я еще не проиграл! Я еще могу сражаться!» — возмущенно закричал отказывающийся признать реальность Злобин. «Нет, твои ранения уже довольно серьезные, и я не могу разрешить вам продолжить поединок» но ты можешь бросить ему вызов еще раз, когда полностью восстановишься», попыталась успокоить разошедшегося, не на шутку ученика, Яна Кузьмина. «Хорошо, в следующий раз я буду более серьезным, и тебе не удастся застать меня врасплох», — выкрикнул Павел, пытаясь тем самым оправдать свое сегодняшнее поражение. «В любое время к вашим услугам», — вежливо поклонившись и с неизменной улыбкой на устах ответил новичок. Дмитрий в очередной раз одобрительно кивнул и даже, кажется, улыбнулся. Ему определенно начал нравиться этот молодой и дерзкий новичок с неплохими способностями. Даже его боевой дух пробудился после этого короткого сражения. После небольшого турнира все поспешили на следующие занятия. В этот день больше никто не стал задирать новичка. По негласным правилам одного и того же ученика нельзя было вызвать на учебный бой больше одного раза за день. После учебного дня Келсон проследовал в свое общежитие. Здание оказалось довольно большим, и каждый ученик героического факультета имел право на отдельную просторную комнату. Открыв дверь в свою личную комнату, Кел проверил свои вещи и даже немного прибрался в комнате. Вечером он переоделся в черный балахон и, выпрыгнув в окно со второго этажа, тихо и незаметно покинул территорию Академии. Не сказать, что это было легко, но он уже имел некоторый опыт по скрытному перемещению, так что его никто не заметил. В назначенное время он встретился с группой других людей в черных балахонах. «Как прошел первый день в школе?» — спросила его одна из темных фигур. — Как обычно, папа, ничего примечательного не произошло. Немного зевая, — ответил Келл. — Хорошо, постарайся сильно не привлекать к себе внимание, — попросил его отец. — Я буду стараться, — заверил его Келл, но при этом вскрывая озорную улыбку под капюшоном.